Глава 23. Вы должны завершить обмен. Ты должна еще раз поцеловаться с герцогом. Глубоко и эмоционально, до горящих искр в воздухе. И дождаться, пока магические потоки стихнут и успокоятся, закончив вас пронизывать. Проклятие! Я так не хочу! Кейтлин, не ругайся, леди не пристала. Простите. Я выпрямила спину и положила руки на колени. И кольцо! Пусть наденет на тебя обратно кольцо обязательно. Без кольца обмен не сработает. Я кивнула, но сразу же протестующе замотала головой. «Нет, это все равно невозможно. Я не намерена целоваться с ним. Просто ни за что. Леди Леонора, может быть, есть другой способ вернуть назад наши магии?» «Боюсь, что другого способа нет, девочка». Наставница сделала глоток и снова закурила, откинувшись к спинке. «Значит, тебе придется принять новые обстоятельства, овладеть боевой магией, приручить дракона в Андрейка». «Может быть, когда расспросишь фамильяра, он сообщит что-то полезное твоей магии?» «Решено! Значит, буду приручать!» Сказала я и тут же поморщила нос. «Только вот зверь невероятно вредный!» «Весь твоего бывшего мужа!» фыркнула наставница. «Ну, как любого зверя, да и как любого мужчину, фамильяра можно уговорить дать тебе то, что ты хочешь!» Улыбнулась она коварно. «Да вы этого дракошу просто не видели! Он меня укусить хотел!» Фамильяр может напугать. Но причинить вред хозяину не сможет и не должна бояться. Помни, Кейтлин, обаяние – наша главная женская сила. Постарайся понять, что-то дракончик любит, на что он падок. Дай ему то, что ему нужно, и он расскажет все, что произошло с твоей магией. И откроет все магические каналы. Ты получишь столько магии, сколько даже твой герцог никогда не видел. Я обвела внимательным взглядом магиню и поняла, что она неспроста такой сильный маг. Её фамильяр, чёрный удав, всегда выглядел очень и очень довольным. Впрочем, как и сама Лидия Леонора. «Я постараюсь», – задумчиво кивнула я, доедая печеньку. «Думаю, ты справишься, Кейтлин. Ты всегда была находчивой и способной. И могущественного фамильяра приручишь. Получишь новый магический круг». «Ох, только согласится ли на такой поворот герцог? Вопрос!» – хохотнула наставница. Мои глаза медленно расширились, когда я представила, как в Дрейк. Призывает своего фамильяра и видит перед собой моего ежика и как они очумело глядят друг на друга. Да герцог найдет меня и насильно поцелует, чтобы вернуть все назад. А когда поймет, что у него еще и моя бытовая магия вместо его боевой, тогда его все убьет. Но сперва опять же поцелует. А скорее всего, одними поцелуями не обойдется. Не пугайся так, Кейтлин, улыбнулась леди Элеонора и утешающе накрыла мою ладонь своей. Я поговорю с Андрейком. «Завтра совещание Кабинета Министров. Попрошу его решить этот вопрос максимально безболезненно для тебя». «И желательно без поцелуев. Думаете, он согласится?» «Если не согласится, я пожалуюсь королеве. Мы заступимся за тебя». «Спасибо, леди Элеонора», — проговорила я. Мы обнялись с наставницей, она погладила меня по волосам и взяла за плечи. «Все будет хорошо, девочка. Не волнуйся, ты под моей защитой. Если что-то нужно, обращайся. Тебе есть куда идти?» «Да, я купила баронство, наследные земли моих родителей, и собираюсь сейчас отправиться туда. Буду возрождать хозяйство и строить свою жизнь сама, без всяких мужей». «Ох, как я горжусь тобой, Кэтлин! Но это далеко, и ты там будешь совсем одна, я переживаю. Я хочу тебе кое-что дать».